Глава 18 Восстание мёртвых. Я затравленно озираюсь вокруг. Что творится-то? Это я всё натворила? Клянусь пращурами, я не могла поднять всех мертвяков округи, от мелких насекомых до людей, за несколько минут. Я не обладаю такими знаниями но вся поднятая нежить наступает на нас со всех сторон. «Не могла только я одна это сделать?» Дрожащим от испуга голосом говорю я Светани. «Ты тоже лезла к Милвасу со своим заклятием?» Она зло на меня смотрит. Взгляд такой, что я даже не знаю, что страшнее — восстание мертвых или живая Светана. «Думаешь, что сейчас подходящее время для выяснения отношений?» Бросает мне некромантка, чертя защитный круг возле нас. «Сейчас она сосредоточена на защите, и я чувствую исходящую от нее волну раздражения, злости и досады. Что мы будем делать?» Испуганно спрашиваю ее. Светана читает заклинание. Мертвецы наталкиваются на наш круг, как на стену. Видят нас, но сделать ничего не могут. «Что ты будешь делать?» — сверкает на меня глазами магичка. «Это не я влезла со своей магией жизни в ритуалы некромантов. Ты башкой своей думаешь. Курица ты такая. Мне до слез обидны ее слова. Второй раз она называет меня курицей. А сама коза завистливая. Ну, я понимаю, что мы наделали. Ни одна я. Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Мы обе виноваты. Но вот как все исправить, я ума не приложу. Капище мертвяки обходят стороной. Милвас продолжает свой обряд. На его лице выступили крупные капли пота. Он бледен. Я вижу, что магический резерв у него на исходе. Когда он прекратит свои заклинания, то станет добычей мертвиков. Одна я не справлюсь. Мне нужно добраться до капища, чтобы поддержать Милваса своей магией. И тогда он нас спасет. Светана, надо помочь Милвасу. Прошу я ее. Он держится из последних сил. Она не поворачивает головы смотрит на беснующихся возле защитного круга мертвяков, молчит: Я боюсь, что не захочет ему помогать. Если ты не спасешь его, то никогда не узнаешь, о чем милвас говорил с хранителем места. Давлю на ее желание заполучить амулет повелителя мертвых. Больше не знаю рычагов давления, только этот проклятый амулет. Мне сейчас не нужен милвас. Ты думаешь, я уступаю ему своим умениям? Ошибаешься. Я сама призову и допрошу дух. Так вот в чем дело. Она не лезла в заклинание Милваса. Она плела свое. А я, оказывается, ей помешала, вплетя тонкую ниточку магии жизни в заклинание некромантки. Вот пусть сама и разбирается теперь со всем, что натворила. Даже лучше, если с ним расправятся мертвики. Как-то зловеще улыбается она. Пусть они его разорвут на кусочки за то, что посмел отказаться от меня. Променял на какую-то рабыню. Я недоверчиво смотрю на нее. «Ты сейчас серьезно? Пожелать такое только за то, что тебя отвергли?» Мой голос дрожит то ли от страха, то ли от возмущения. Эти два чувства настолько сильно переплелись, что я уже их не различаю. «А ты права». Она наконец-то поворачивается ко мне, ее губы упрямо сжаты в тонкую линию. Милвас мне может пригодиться, а вот ты лишняя в нашей компании». Я пячусь от нее, пока не упираюсь спиной в деревянного идола. Светана надвигается на меня. «Я боюсь, что она вытолкнет меня за круг». Милвас рассказывал, что тогда защитный контур разорвется и нежить кинется на саму некромантку. «Я так плотно прилегаю к деревянному идолу, что, кажется, еще немного, и я сольюсь с ним». «Когда некромантка приблизилась ко мне настолько, что один толчок, и я окажусь за кругом, я больно падаю на спину и от испуга пытаюсь вскочить, чтобы мертвяки меня не разорвали». Сверху меня придавливает что-то очень тяжелое. «Матушка дорогая! Тело! Мертвяк!» Я лихорадочно пытаюсь стащить с себя тело, истошно вопя от испуга. Я, похожа на жука, перевернутого на спину. Болтаю руками и ногами, а подняться не могу. «Не ори ты!» — шипит на меня Светана, и я с облегчением вижу, что на мне лежит именно она. Некромантка сползает с меня. Выглядит она ошарашенно. Меня же поднимает Милвас. Мы оказались в самом центре капища, где проводился обряд вызова духа. Пентаграмма, начерченная в центре, уже не переливается зелено-серебристым цветом. Некромант бледен, шатается. Слипшиеся мокрые волосы прилипли к лицу и шее. Он обнял меня. Я расслабляюсь и начинаю напитывать его энергией. Милва соживает на глазах. «Что сказал тебе дух?» – торопит его Светана. Некромант с наслаждением обнимает меня, заблокировав мою энергию. Он не берет лишнего. «Ну же, что тебе сказал дух?» – повторяет она, злобно сверкая на меня глазами. «Ответь сейчас же! Хватит уже обниматься!» Только после этой фразы Милвас медленно поворачивает голову в ее сторону. «Я сам решу, когда мне хватит объятий, а когда нет», — резко отвечает он. «Поднимаю на него глаза. Как же уютно и безопасно у него на груди. Но наши проблемы сами себя не решат». «Это вы мне ответьте. Как здесь оказались? Я же велел сидеть в лагере и не высовываться». Милвас смотрит на Светану и от нее ждет ответа. Она за нас в ответе. «Я пошла за тобой, потому что решила помочь в случае чего». Она не смотрит Милвасу в глаза. «Поддержать, так сказать». Понятно. Он ей не верит, хотя голос звучит вполне дружелюбно. «Помогла и поддержала?» Светана пожимает плечами. «И что за вакханалию ты мне тут устроила?» Суровым тоном спрашивает некромант. «Я?» Задыхается от возмущения она. «Это твоя рабыня, глупая курица. Вплела в мое заклятие свою магию жизни. Вот и разгребай сам теперь. Твоя девка, твои проблемы». «Вот же гадина какая!» «На меня все свалить задумала». «Не выйдет. Я хоть и рабыня, а говорить умею». Милвас я...» Но он затыкает мне рот древним как мир способом. Целует меня нежно. Я цепляюсь за его руки, а он шепчет мне. «Ничего не говори, я разберусь сам». Света плюет под ноги и отворачивается. Милвас проводит рукой по волосам, спускается на спину, обхватывает мою попку руками, прижимая к себе. «Верь мне». «Ничему не удивляйся и не мешай», — шепчет он мне на ушко. «Просто верь». От его слов холодок пробегает по коже. «Не к добру это предостережение». «Дух мне сказал», — Светана резко разворачивается и подходит ближе, «что амулет Повелителя Мертвых находится здесь». «Я стою с открытым ртом». «Светлые боги, мы нашли его. Конец нашим скитанием пришел. Сейчас Милваз заберет амулет и...» «Что дальше?» «Где здесь?» — опять торопит его некромантка. «В горданике? Где именно спрятан амулет, он тебе сказал?» «Амулет надежно охраняют. Чтобы его забрать, нужно определенный ритуал провести». «Да знаю, я знаю про ритуал». «Где он спрятан? Говори же!» Светану трясет от нетерпения. Она как натянутая струна. Только милва произнесет, где спрятан амулет. Она сорвется с места и кинется на поиски, только бы опередить нас. «Ты слишком любопытна для простой наемницы!» Этой фразой он словно ей подножку подставил. Некромантка смотрит на него широко открытыми глазами, Она уже поверила, что провела милваса. Она уже держала этот амулет в руках. А тут ее жестко окоротили. «Мне заплатили золотом за информацию о нахождении амулета», — приходит в себя Светана. «Мне просто нужно знать, где он, и я оставлю вас. Я передам информацию клиенту, а у вас будет время добраться до места раньше». «Это так великодушно с твоей стороны». Я растроган до глубины души, говорит Милвас. Я похож на глупца. Ты думала, что обманула меня? Жади